Часть седьмая. Почему утром каждого четверга мне хочется рыдать, катаясь по полу? Все просто. Я не переношу даже малейшую недоброжелательность. Я самый избалованный француз, лишившийся защитной оболочки. Мой панцирь треснул. Мечтаю вернуться домой, выйти из последнего вагона на узкий перрон, где меня будет ждать полногрудая брюнетка с широкими бровями, голубыми глазами, острыми зубками и круглый, как пупок, ямочкой на щеке, с пухлым щебечущим малышом на руках и маленькой белокурой девочкой, которая ест только ягоды, малину, чернику и ежевику, растущие в моем саду. Пусть мой сын, чьи ножки напоминают молочные булочки паскье, увидев меня, расплывется в широкой улыбке и скажет «Голова!» Я не преувеличиваю, его маленькие лапки действительно имеют консистенцию, вкус и форму бриоши, потому что он пьет ужас сколько молока». Солнце будет отражаться в волнах, несущих на гребнях бородатых серферов и ныряльщиков в комбинезонах, шагающих по воде, как Господь наш Спаситель. Там я хочу оказаться немедленно, в последнем вагоне поезда. Там, где океан и небо сливаются в лиловом великолепии. В последней деревне Франции, где еще поют птицы. Там, где я скажу «Патати». А малыш ответит Потата. Примечание. Потати и Потата бразильская пара клоунов, которые родились в 1991 году и были известны каждому бразильскому ребенку. А теперь они любимы малышами всего мира благодаря программе Парк Потати и Потата цирковое шоу, идущее на канале Discovery Kids. «Да-да, говорить мой сын еще толком не научился, но уже понял всю пустоту французского языка. Он знает, взрослые только и делают, что разговаривают, и это его забавляет. Мы трещим весь день напролет, а ребенок снисходит до одного единственного смешного слова – «патата». Пора направить стопы на вокзал Монпарнас, пройдя между могилами Шарля Бодлера и Франсуа Виергана». Примечание. Франсуа Веерган, годы жизни 1941-2019, бельгийский писатель, лауреат Ганкуровской премии 2005 года, за роман «Три дня у моей матери». «Я найду пути скоростных поездов ТЖВ, а заодно и путь искупления. Будь осторожен, пока я отсутствую, сын мой. Не трогай батарею, чтобы не обжечься, не падай с лестницы, не глотай кубики лего, можешь задохнуться». Я все время боюсь, что ты поранишься, и потому возвращаюсь. Я скоро буду дома и стану тебя защищать. Мы с твоей старшей сестрой станцуем под куклу, которая говорит «нет», миленформер, прыгая на кровати. «Умоляю, прости папу за его бессонницы. Он рискует жизнью в Париже, чтобы заработать тебе на жизнь. Не сердись и помни, я очень одинок без тебя». «Искусство стало постироничным, филгудным. Я хотел приспособиться, писать милые вещички, доброжелательные фразы и превратиться в благодетеля человечества». Примечание «филгудный» от английского «фил гуд» – «чувствовать себя хорошо». В реальной жизни человеческие особи, населяющие наш мир, в большинстве своем никогда не были слишком эгоистичными и злыми друг с другом, потому что читали добрые романы, смотрели альтруистичные фильмы, слушали позитивные песни и отдавали предпочтение безобидным развлечениям. В голову приходит высказывание Дэвида Фостера Уоллеса о роли шуток в Америке. Примечание. Дэвид Фостер Уоллес. Года жизни 1962-2008. Американский писатель, представитель новой искренности, мыслитель и эссеист. Запомнить его наизусть я не сумел. Вырвал страницу из книги и ношу в кармане пиджака. Следует написать и опубликовать кучу книг о влиянии юмора на современную американскую психологию. Скажу коротко, наша нынешняя культура и в своем развитии, и в своей истории находится в возрасте отрочества. Принято считать, что юность – самый болезненный и пугающий период жизни. Взрослость, к которой мы вроде бы стремимся, начинает обретать черты реальной системы. Она обносит человека красными флажками, навязывает ему разного рода ответственности и ограничения, налоги, смерть. В глубине души мы вздыхаем, сожалея о забывчивой детской невинности, которой якобы относились свысока. Нетрудно понять, почему мы так чувствительны к тем формам искусства и развлечений, чьей первейшей функцией является бегство от реальности. «Мы шутим, чтобы скрыться от себя». Юмор призван смягчить гнетущую реальность, смерть и налоги, ибо неизменны только они». Дэвид Фостер Уоллес боролся с юмором, этой иллюзией незрелости. Он верил в эмоциональность и искренность, но, сведя счеты с жизнью в 46 лет, сам себя опроверг. По большому счету, ироничный человек ничего не выстраивает, но антииронист теряет жизнь. Да, иронист насмехается буквально над всем, чтобы скрыть от окружающих свои мысли, которых... «Нет. Но антииронист настолько уязвим, что вешается, столкнувшись с первым противоречием. Почему меня так часто называли циником, в то время как правильное определение для таких, как я – выживальщик?»